«Сказка ближнего леса. Охота на крылуха». «Уф, вы почистили перышки перед сном!» Сычиха Чуга строго посмотрела на своих сычиков-близнецов Чака и Уга. «Нет, если чистить перышки, полезный слой пыль сотрется, и мы можем простудиться! Ух-ух-ух!» Сычиха Чуга удовлетворенно кивнула крючковатым клювом. «Правильно, птенцы! Что ж, Настало время спеть перед сном Нашу сычевую народную песнь Сычек-чак недовольно нахохлился Опять песнь? О, о, о. Сычек-ук захныкал а, а, а. Мы хотим сказку Всем нормальным детенышам Нормальные родители рассказывают перед сном сказки о. А мы что ли ненормальные? Мы ненормальные В зверском садике детеныши говорят Что все нормальные звери живут в дальнем лесу А в ближнем живут только воры, бандиты и хищники. Ох, ух, ух. А вы им скажете, что они вылупились невысиженными и ничего не соображают. Или просто закрыть их, чтобы они вас боялись. У, в зверском садике запрещают клеваться. О, о. А мы правда, бандиты, мама? Мы нарушаем законы. Мы не бандиты, а свободные птицы. «Мы соблюдаем только такие законы, которые нам нравятся» «А правда, что когда-то сычи жили в дальнем лесу, как все, о?» «Правда, птенчики, но это было давно» «Наш далекий предок пра пра пра пра пра пра пра по имени Эч» «Ушел сюда в ближний лес из дальнего леса, а все из-за крылатого зайца» Мы хотим узнать про про про про и крылатого зайца. Если мы не услышим эту историю, будем ухать всю ночь. У у у. Когда-то ближний лес был не лесом, а полем с землей золотистой, как липовый мед. В той земле росла дикая, сочная, сладкая как дыня морковь породы медовая. И все звери дальнего леса ходили в ближнее поле и собирали морковь. А она возревала круглый год Говорят, небесные медведи придумали и создали ближнее поле Специально, чтобы у зверей никогда не кончалась еда И они бы не ели друг друга, а ели морковь Даже если наступила зима А выращивал медовую морковь Златоухий голубоглазый заяц-крылух Раньше многие звери летали, не только птицы У крылуха на ушах росли большие маховые перья, и он летал, размахивая ушами, как крыльями. Все звери дальнего леса любили сладкую морковь. Кроме сыча-ыча, сыч-ыч интересовался только хозяином моркови, крылухом, потому что сыч знал, что золотые перья на ушах крылуха волшебные. И если выдернуть такое перо, Загадать желание, а потом произнести заклятие ух-ух, исполняй желание, крылух, и воткнуть перо себе в спину желание сбудется. Однажды сыч-ыч прилетел на ближнее поле, улегся на золотистую землю среди морковной ботвы и принялся ухать, стонать и кричать. Я несчастная голодная птица. Ух-ух, как мне хочется есть. заяц крылух, паривший над полем, ответил с неба. Угощайся, голодная птица. Выдергивай любую морковку, и она будет сладкой, как мед. Я не люблю сладкое. То есть... Я хотел сказать, я не могу ничего выдергивать. У меня сломан клюв. Бедная птичка, я тебе помогу. Сейчас я спущусь, выдерну морковку, прожую и засуну тебе морковное пюре прямо в клюв. Хорошо? Ух, хорошо. Когда крылух опустился на землю и принялся выдергивать для уча морковку, Сыч разинул свой острый крючковатый Клюв, который, конечно же, не был сломан И вырвал из уха крылуха Золотое перо Крылух Хочу, чтобы ты Себя связал крепко-крепко Зачем? Я же спустился, чтобы тебе помочь Ух, ух Исполнять желание, крылух С этими словами Сыч воткнул золотое перо себе в спину. Крылух не мог сопротивляться заклятию. Как только Сыч воткнул в себя перо, морковная ботва сплелась в прочные зеленые веревки, которые крепко-накрепко обвелись вокруг крылуха. Тогда Сыч-ыч вырвал у крылуха еще одно золотое перо и сказал А теперь.. Пусть посреди поля вырастет большое, кривое, сухое дерево с черным дуплом Но ведь мое поле такое красивое Кривое, сухое дерево с черным дуплом испортит красоту А корни дерева могут проткнуть морковки Нет ничего красивого в этом дурацком поле Вот кривое, сухое дерево, это я понимаю, красиво А в черном дупле буду жить я Теперь это не твое, а мое поле И вообще, с какой стати я должен тебе объяснять Ух, ух, исполняй желание, крылух Исыч воткнул себе в спину второе крылушье перо В тот же миг посреди поля вырос кривой сухой дуб С сияющим черным дуплом Морковная ботва потускнела и увяла. Сыч-ыч с довольным видом вырвал у крылуха еще одно перо, взлетел на дерево, осмотрел дупло, уселся на кривой сук и сказал «Теперь хочу, чтобы эта дурацкая морковка исчезла. Терпеть ее не могу». «Это поле кормит зверей дальнего леса круглый год. Неужели ты хочешь лишить их пищи холодной зимой Только потому, что не любишь морковь? А мне плевать на зверей дальнего леса Ух, ух, исполняй желание, крылух Сыч-ыч воткнул себе в спину третье перо Морковь исчезла с поля Осталась только голая земля и кривое сухое дерево На моем правом ухе было три маховых пера Ты вырвал их все Но на левом ухе у меня осталось еще три пера Отпусти меня, Сыч, и я улечу отсюда на одном ухе Уху, Куда это ты собрался лететь? Далеко-далеко Как можно дальше отсюда «В дальнее редколесье. Там я выращу манговый сад для местных зверей». эч взмахнул крыльями и на крылухо с посыпал посыпалось Ух, пыль. «Ух, еще чего не хватало. Раз у тебя осталось еще три пера, значит, у меня осталось еще три желания. А когда я вырву все твои перья, ты станешь самым обычным зайцем, и я тебя съем». «С какой стать я должен отпускать на другой конец земли свой обед?» Сыч спикировал с дерева крылуху, вырвал из его левого уха золотое перо и воткнул в себя. «Хочу, чтобы это ближнее поле превратилось в тремучий, непролазный, заболоченный ближний лес. Ух-ух-ух, исполняй желание, крылух!» Золотая земля покрылась болотной ряской, И на месте поля возникла непролазная лесная чаща. Ух, как красиво здесь стало! Осталось еще два желания и обед. Только кого же мне пригласить на жаркое из зайчатины? Явно не этих скучных зверушек дальнего леса, которые едят только травку, грибы и морковку. Ух, придумал! Хочу, чтобы в ближний лес сбежались и слетелись опасные хищники, бандиты и воры из других лесов мира. Ух, какая это будет веселая компания! Ич вырвал у крылуха предпоследнее перо и воткнул себе в спину. Ух, ух! Исполняй желание, крылух Тут же в ближний лес потянулись зубастые хищники, юркие воры, преступники и бандиты всех мастей Одной из первых явилась Койя, ведьма кайотиха из дикой лесостепи Увидев крылуха, она тут же выдернула из его левого уха последнее золотое белое. «Ты что делаешь? Немедленно отдай! Это мой лес, мой заяц и мое золотое перо, исполняющее мое желание!» Ведьма Коя дико захохотала на весь ближний лес. «Облом, сычуга! Теперь это мое перо!» Какая удача! Меня изгнали из родного леса, а на чужой земле мое колдовство не работает. Но при помощи этого пера я смогу еще раз поколдовать. Обожаю превращать одних тварей в других! Тогда крылух, который теперь выглядел просто как обычный серый заяц с длинными ушами, попросил ее. Преврати меня, пожалуйста! Без проблем! Кем ты хочешь стать, заяц? Я хочу стать птицей и улететь отсюда подальше Ну, птицей это для меня слишком скучно Знаешь, заяц, в благодарность за то, что ты приютил меня в ближнем лесу Я сделаю тебя не простой птицей, а такой птицей Которая не умирает, а сгорает И из пепла рождается новая птица Как тебе идея? Нормально Ему было все равно Просто очень хотелось улететь как можно дальше от этого места, которое когда-то было морковным полем, и никогда не возвращаться обратно. Ведьма Коя захохотала, воткнула себе в спину перо, перепрыгнула через крылуха и прокричала. «Ух, ух! Исполняй желание, крылух! Стань птицей, рождающейся из пепла!» «Ух, безобразие! Я протестую! Ух, как я протестую!» Завопил Сыч, но тут же вынужден был отлететь подальше от ведьмы и от крылуха И забиться в свое дупло Потому что из того места, где сидел связанный крылух Взметнулся огненный столб Ближний лес затянуло черной дымовой завесой А когда дым рассеялся, зайца крылуха Не было На его месте, в груди пепла Сидела прекрасная голубоглазая птица С золотым оперением Прощай, Ич, прощай, Койя Золотая птица взмыла в небо И скрылась из виду А облака над ближним лесом Приняли форму морковок Облачные морковные грядки Висели над лесом до вечера Раздражая сыча-ыча А потом растворились во тьме На следующее утро небо было серым, без всяких грядок. А может быть, зря прапрапрасыч и превратил морковное поле в дремучий лес? У! Ух, ух, как это зря, что может быть прекраснее нашей родины непролазного дремучего леса. А теперь давайте споем нашу народную сычевую песню.